и прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Барменталя. Тот привез с собою дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппич бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, и выбежал навстречу доктору Барменталю, чего с ним тоже никогда не бывало. «Когда умер?» — закричал он. «Три часа назад», — ответил Барменталь, не снимая за снежной шапки, расстегивая чемодан. «Кто такое умер?» — хмурый недовольно подумал пес и сунулся под ноги. «Терпеть не могу, когда мечутся. Уйди из-под ног!» «Скорей, скорее, скорее!» — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. «Зина, к телефону Дарью Петровну записывать. Никого не принимать, ты нужна!» Доктор Барменталь, умоляю вас, скорее. скорей. Скорей!